Жозефина Тей. Мисс Пим расставляет точки. Читает Константин Корольков. Глава 1. Звонил колокол на Зойлево требовательно, раздражающе. Звук разносился по тихим коридорам, бестыдно разрушая утреннюю тишину.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 У мисс Пим перехватило дыхание, она в изумлении вытряхивала глаза, не веря себе. Неужели и правда в каком-нибудь колледже, пусть даже физического воспитания, начинают день в пол шестого? Конечно, в заведении, где не испытывают необходимости ни в ночных столиках, ни в настольных лампах, можно всего ожидать, но в пол шестого мисс Пим понесла часы к своему маленькому розовому ушку. Они честно тикали. Она перевела глаза на видневшийся в окне за кроватью сад. Всё да, действительно ещё очень рано. Весь мир выглядел так, как бывает только ранним утром, неподвижно, призрачно. Ну-ну. Вчера вечером Генри это, стоя в дверях комнаты Мис Пим и заполняя их своей крупной величественной фигурой, сказала: "Спокойной ночи, студентки в восторге от твоей лекции, дорогая. Увидимся утром". Но предупредить о звонке в половине шестого ей не пришло в голову. Ладно, это её не касается. Когда-то она вела жизнь по звонкам, но это было давно. Почти двадцать лет назад. Теперь в жизни миспим звонок раздавался только тогда, когда она нажимала на кнопку кончиком пальца. Когда Трезон перешел сначала в жалобное дребезжание, а затем замер, миспим повернулась к стене и с удовольствием зарылась лицом в подушку. Это ее не касается. Расса на траве и все такое – это для юных, для великолепной сияющей юности, и пусть это у них будет. А у нее будет еще два часа сна. Миспим. Выглядела очень по-детски: круглый розовый личико, аккуратный носик-пуговка и каштановые волосы, уложенные по всей голове волнами, которые удерживались заколками-невидимками. Она очень устала. Поездка в поезде, встреча с Генриеттой, легче. Слабая сторона её я подсказывала, что, по всей вероятности, она уедет сегодня же после ланча, а её перманенту всего 2 месяца, и поэтому волосы на одну ночь можно было совершенно спокойно не закалывать зажимками. Однако часть на злослабой стороне своего яс, которая она постоянно вела жестокую борьбу, а часть желая оказать честь Генриете, она вколола все 14 зажимов и просидела затем, чтобы они несли свою ночную службу. Вспоминая умы и энергию Генриеты, сегодня утром это помогало побороть всякие попытки потворствовать себе. Меж спим и жумлялась тому, как живо в ней желание быть достойной Генриеты. В школе она маленький крольчонок, четвероклассница, до умопомрачения восхищалась шестиклассницей Генриетой. Генриета была прирожденной старостой. Ее талант заключался в исключительной способности следить за тем, чтобы другие проявляли свои таланты. Именно поэтому, хотя некогда Генриета и оставила школу, предпочтя готовиться к работе секретаршей, теперь она была директрисой колледжа физического воспитания, то в чем она не смыслила абсолютно ничего.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 Люси одной рукой стёрла слёзы, а другой написала заявление об отставке. Директриса с явной завистью и не проявив никакого сочувствия, не преминула заметить, что дивиденды в 250 фунтов вряд ли могут обеспечить серьёзный запас прочности для цивилизованного культурного существования, которого достойны такие люди, как Люси.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 Первую книгу по психологии Люши прочла из любопытства и подумала, что это может быть интересно. Остальная она прочла, чтобы посмотреть, все ли они такие же глупые. К тому времени, как она прочла тридцать семь книг по психологии, у нее появились об этом предмете собственные мысли, отличающиеся, разумеется, от того, что было написано в тридцати семи прочитанных к этому моменту томах. Эти тридцать семь томов казались ей совершенно несуразицей, и так раздражали ее, что она снова и снова садилась и списывала целые стопки бумаги, опровергая изложенные в них. А так как в английском языке для большинства понятий томи оперировать психология нет, определения изясняться можно только пользуясь специальным жаргоном, то все её опровержения выглядели вполне наукообразно. Этим бы всё и кончилось, если бы мисс Пим не воспользовалась оборотной стороной испорченного листка. Она печатала на машинке не очень профессионально, чтобы написать следующее: Многоуважаемый мистер Сталлорд, я была бы вам очень признательна, если бы вы не включали радио после 11 вечера. Оно мне очень мешает. Искренне ваша, Люси Пим. Мистер Сталлордс, с которым она не была знакома, его имя значилось на дощечке на двери этажом ниже. Ивлся лично в тот же вечер. В руке он держал её письмо и показался Люси очень разгневанным, так что она несколько раз сглотнула, прежде чем смогла произнести хоть какой-нибудь член раздельный звук. Но мистер Сталлорт не сердился по поводу радио. Он работал в издательстве, его обязанностью было читать присылаемые рукописи. Его заинтересовало то, что было напечатано на обороте письма Пим. Нынче, когда бум прошел, издатель от одного предложения напечатать книгу по психологии упал бы в обморок или и позвонил бы, чтобы принесли бренди. Но в прошлом году издательский мир испытал потрясение. Британская публика устав от раманов вдруг проявила интерес к сверхсложным вопросам, как, например, расстояние от Сириуса до Земли или скрытый смысл танцев аборигенов Бичуана Ленда. Издатели лезли из кожи, стараясь удовлетворить эту невиданную жажду знаний. Мис Пим приняли с распростёртыми объятиями. Иначе говоря, старший компаньонный издательство пригласил её на ланч и предложил подписать договор. Это само по себе было удачей, но проведение позаботилось не только о том, чтобы британская публика устала от романов, но чтобы ещё интеллектуалы устали от фрейди и компании. Они жаждали чего-то нового, и этим новым оказалась Люси. Таким образом, однажды утром она очнулась не только знаменитостью, но и автором бестселлера. Это её так потрясло, что она вышла из дома, выпила в кафе три чашки чёрного кофе и всю оставшуюся часть утра просидела в парке, глядя прямо перед собой. Её книга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 Летиться, я это позор Люси скрывала всю свою жизнь. Четвертый класс превзошел сам себя, и Люси уже зараздумывала, очень ли будет переживать ее мать, если она Люси покончит с собой. Потом она решила, что Коля уж на то пошло, мать сама довела ее до этого, дав Люси такое претенциозное имя.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 Она ответила письмо, сообщая, что будет счастлива провести с Генриеттой вечер. Врождённая предусмотрительность не была полностью стёрта чувством благодарности, и с удовольствием поговорит о психологии со студентками. Удовольствие она получила большое, подумала Люся, загораживаясь простынёй от яркого дневного света. Пожалуй, самая милая аудитория из всех, что она видела, ряды прелестных головок, превративших голый лекционный зал в нечто похожее на сад. И дружные сердечные аплодисменты После вежливых хлопков, которыми её одаривали последние несколько недель в научных обществах, приятно было слушать, как звонко ударяются друг о друга сложенные чашечкой в ладони. И вопросы, которые ей задавали девушки, были весьма умными. Хотя психология значилась одним из предметов в расписании, висевшем в преподавательской, Мишпим почему-то не ожидала, что её так хорошо поймут студентки, у которых, по-видимому, целые дни работали только мускулы. Конечно, вопросы задавали лишь немногие, так что оставалось вероятность, что остальные были недалёкими. Ну ладно. Сегодня ночью она уже будет лежать в своей удобной кровати, и всё это будет казаться сном. Генриэт уговаривал её остаться на несколько дней, и Мис Пим уже была подалашна её уговоры, но ужин её сразил. Бобы и молочный пудинг показались ей не слишком вдохновляющей едой для летнего вечера. очень укрепляюще, очень питательно и всё такое. Она в этом не сомневалась, но это меню вряд ли захочется повторить. Женретта сказала, что преподаватели в колледже питаются так же, как студентки, и Люси надеялась, что сомнение, с которым она глядела на бобы, не было замечено. Люси старалась смотреть на них с весёлым и довольным видом, но, может быть, ей это не удалось. Томми. Томми. О, Томми, дорогая, проснись, я в отчаянии. Сон мгновенно слетел с Мишпи. оказалось, что отчаянный вопль раздаётся у неё в комнате. Потом она сообразила, что второе окно выходит во двор. Двор этот маленький, и разговор между обитательницами комнат через распахнутый настежокный естественный способ связи. Мисс Пим полежала, стараясь успокоить колотящееся сердце, глядя поверх складок простыни на то место, где за бугорком, скрывавшим большой палец её ног, виднелся в ракурсе кусок дальней стены. Однако кровать стояла в углу комнаты. Окна справа находились за изголовьем, другое слева, выходившее во двор, в изножье. И со своей подушки Меспим могла видеть в тонкой вертикальной полоске света только половину открытого окна в стене, по туж сторону двора. Томи, томи. Темноволосая голова появилась в окне, которое было видно Меспим. Послушайте, кто-нибудь произнес слабовато: "Бросьте чем-нибудь в Томас и пусть Дейкерс прекратит кричать". О, Грингич, Грингич, перевод из английского слива Рэнплот. Душенька, ты просто чёрствое животное. У меня лопнула подвязка, я не знаю, что мне делать. Потом я вчера взяла мою единственную булавку, чтобы открывать малюшка в береговичков на вечеринке 2 1/2 пенса. Она просто обязательно должна отдать мне её прежде чем Томми, Томми. Эй, заткнись-ка, приглушённо произнёс ещё один голос и наступила пауза. Она уже почувствовала ли все, заполненная языком жестов. И что должна означать вся эта жестикуляция, спросила тёмная головка. Замолчи, говорю, это отчаянным, ссота воче, с итальяньского, вполголоса, приглушённо. Она там. Кто? Это Пим. Что за чепуха, душенька? Это был снова голос Дейкерс, высокий, звонкий, счастливый голос всеобщей любимицы. Она спит в передней части дома, там, где и остальные сильны и мерушиво. А как ты думаешь, У неё может найтись лишняя булавка, если я попрошу. По-моему, она предпочитает молния вмешался ещё один голос. Ох, да тише вы. Говорю вам, она в комнате Бентли. На сей раз наступило настоящее молчание. Люси увидела, как тёмная головка резко повернулась к её окну. Откуда ты знаешь? спросил кто-то. Джолли сказала мне вчера вечером, когда раздавала ужин. Джолли в переводе с английского весёлый, радостный. Мисс Джоллив Эта икономка, вспомнила Люси и оценила прозвище данной этой мрачной представительнице рода человеческого. И правда, господи, произнёс с чувством голос, говоривший про молнии, тишину разорвал звон колокола, такой же настойчивый, как и то, что разбудил их. Тёмная головка исчезла при первых же звуках, и сквозь шум и звон можно было расслышать только голос Дейкерса, исполненный жалобного отчаяния. Деловые заботы дня, смили, допущенные изветскойплощности не звели до их истинной значимости крайне мелкой. Волж звуков поднявшихся навстречу звону колокола. Закхлопнули двери, затопали по коридору ноги, всюду раздавались громкие голоса. Кто-то вспомнил, что Томас всё ещё спит, и после того, как брошенные из ближайших окон предметы не смогли её разбудить, по её запертой двери была выбита барабанная дробь. А потом послышался шум ног бегущих по усыпанной гравием дорожке, которая пересекала порошистый травяной двор. И вот всё больше ног бежит по гравию, всё меньше по ступеньям. Журчание голосов нарастает, достигает кульминации и постепенно утихает. Когда шум почти замер в отдалении по гравию, протопало одинокая пара ног, а голос на бегу повторялся с каждым шагом: "Чёрт, чёрт, чёрт, чёрт, чёрт". Очевидно, Томас, который любит поспать. "Не спим всей душой", просочувствовала неизвестный Томас. Кровать это чудесное место в любое время суток, но если человек от природы такой соня, что ни дикий тризвон колокола, ни веск соучениц не производят на него никакого впечатления, значит, вставание для него пытка. Наверно, Томас Валейка, все Томасы Валейцы, тельто терпеть не могут рано подниматься. Бедный это Томас, бедный-обедный Томас. Люся захотелось найти для бедного Томаса такую работу, где можно было бы спать до полудня. Волны сна накатили на Мишпин. Анастасия стала погружаться в них глубже и глубже. Интересно, подумала она. Отдаёт предпочтение молниям это комплимент, наверное. Вряд ли станут восхищаться приверженностью к булавкам, так что может быть. Она заснула.